Глава девятая. Обед у Джеймса. На Парк Лейн у Джеймса больше не давали званных обедов. В каждом доме наступает момент, когда у хозяина или хозяйки иссякают нужные для этого силы. И кончено. Не разносят больше девяти блюд двадцати ртам над двадцатью белоснежными салфетками и хозяйской кошке не приходится больше удивляться, почему ее сегодня вдруг заперли. И вот поэтому Эмили, которая и в 70 лет была не прочь вкусить кое-когда светской жизни, с чувством приятного волнения заказала обед на 6 персон вместо двух, Самая написала на карточках внушительное количество иностранных слов и расставила цветы, мимозы с ривьеры, и белые римские гиацинты не из Рима. Правда, будут только, ну, конечно, Джеймс и она сама, Сомс, Виннифрид, Вэл и Имаджин. Но ей приятно было потешить себя немножко и поиграть в воображении величием прошлого. Она оделась так тщательно, что Джеймс сказал. «Зачем это ты надела такое платье? Ты простудишься!»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 «Вечно ты тратишь деньги на всякую чепуху!» Но он претерпел эту операцию, пока его шея тоже не засверкала и только пробурчал невнятно. «Боюсь, что он с ума сброд, этот мальчишка!» Глаза его блестели немножко более обычного, и на щеках играл легкий румянец, когда он уселся в гостиной, прислушиваясь, не раздастся ли звонок у входной двери. «Я устроила настоящий званый обед», — удовлетворенно сказала Эмили. «Мне кажется, это полезно для Имаджен. Ей надо привыкать к этому, раз она начала выезжать». Джеймс, пошевелив губами, издал какой-то неопределенный звук, вспомнив, как Имаджен любила забираться к нему на колени и разрывать с ним рождественские хлопушки. «Она будет хорошенькая», — пробормотал он. «Можно в этом не сомневаться». Она и сейчас хорошенькая, сказала Эмили. Она может сделать отличную партию. Вот что у тебя на уме, буркнул Джеймс. Только лучше, если она будет сидеть дома и заботиться о своей матери. Если еще второй Дарти завладеет его хорошенькой внучкой, это уж доконает его. Он никак не мог простить Эмили, что Монтегю Дарти когда-то пленил ее так же, как и его самого. Где Уормсон? внезапно спросил он. Я бы хотел сегодня выпить Мадеры. Будет шампанское, Джеймс, Джеймс замотал головой. В нем нет аромата, сказал он. Какая мне от него радость? Эмили протянула руку к камину и позвонила. Мистер Форсайт хочет, чтобы вы открыли бутылку Мадеры, Уормсон. Нет, нет, сказал Джеймс, и кончики его ушей вздрогнули негодующе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 когда мы приехали сюда. Ее так с тех пор и не трогали. Она должна была сохранить весь свой аромат. Впрочем, я не знаю. Не могу сказать. «Слушаю, сар», — сказал Уормсон, удаляясь. «Я берег ее к нашей золотой свадьбе», — неожиданно сказал Джеймс. «Но в моем возрасте я не протяну трех лет». «Глупости, Джеймс», — сказала Эмили. «Не говори так».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 И что будет с этими винами, он не знает. Выпьют их или растащат? Что же удивительного? Из этой глубокой задумчивости его вывело появление сына. За ним следом явилась Винифрид с двумя старшими детьми. Они пошли в столовую парами под руку. Джеймс с дебютанткой Имаджин. Хорошенькая внучка придавала ему бодрости. Сомс с Винифрид. Эмили с Веллом, у которого при виде устриц заблестели глаза. Будет настоящий порядочный обед с шампанским и портвейном. Он чувствовал, что ему как раз этого и надо после того, что он совершил сегодня. И что для всех еще было тайной. После первых двух бокалов так приятно стало осознавать, что у него припрятанная эта бомба, это сногсшибательное доказательство патриотизма, или, вернее, его собственной храбрости, которой он может блеснуть, ибо то, что он сделал для своей королевы и для своей родины, до сих пор доставляло ему чистое эгоистическое удовольствие. Он теперь настоящий рубака. Ему только и имеет дело с оружием и лошадьми. Ему есть чем похвастаться. Но, конечно, он не собирается этого делать. Просто он спокойно объявит об этом, когда все замолчат.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 Этот горестный возглас вырвался у его матери. «Джоли Форсайт и я. Мы ходили туда вместе». «Но вас еще не записали?» — спросил Сомс. «Нет, как же. Мы в понедельник отправляемся в лагерь». «Нет, вы только послушайте!» — вскричала Имаджен. Все повернулись к Джеймсу. Он наклонился вперед, поднеся ладонь к уху. «Что такое?» — сказал он. «Что он говорит, я не слышу!» Эмили нагнулась и похлопала Вела по руке. Вэл записался в кавалерию, вот и все, Джеймс. Это очень мило, ему очень пойдет мундир». «Записался! Какая глупость!» Громко дрожащим голосом воскликнул Джеймс. «Вы все дальше своего носа ничего не видите! Ведь его! Его отправят на фронт!»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 «Ну, Вэл, ты прямо молодчина!» Видел, как Уормсон почтительно наливал шампанское в его бокал и смутно уловил жалобное причитание деда. «Я не знаю, что из тебя только выйдет, если ты будешь так продолжать!» Имаджин хлопала его по плечу. Дядя смотрел искоса. Только мать сидела неподвижно. И, встревоженный ее молчанием, Вэл сказал. «Все будет хорошо!» Мы их живо обратим в бегство. Я только надеюсь, что и на мою долю что-нибудь останется. Он испытывал чувство гордости, жалости и необычайной важности. Все сразу. Он покажет дяде Сомсу и всем форсайтам, что значит настоящий спортсмен. Конечно, это геройский и совершенно необычный поступок — сказать, что ему 21 год. Голос Эмили вернул его с высот на землю. «Тебе не следует пить второго бокала, Джеймс». «Уармсон». «Вот удивятся у Тимати», — воскликнула Имаджин. «Чего бы я не дала, чтобы посмотреть на их физиономии? У тебя есть сабля, Вэлл, или только пугач?» «А почему это ты вдруг надумал?» Голос дяди вызвал у Вэлла неприятное ощущение холодка в животе. «Почему? Как ему ответить на это?» Он обрадовался, услышав спокойный голос бабушки. «Я считаю, что Вэл поступил очень мужественно. И я уверена, что из него выйдет превосходный солдат. У него такая замечательная фигура. Мы все будем гордиться им». «И при чем тут Джолли Форсайт? Почему вы ходили вместе?» — безжалостно допытывался Сомс. «Мне казалось, вы не очень-то дружны». «Нет», — пробормотал Вэл. Но я не хочу, чтобы он надо мной вверх взял. Он увидел, что дядя смотрит на него как-то совсем иначе, словно одобряя его. И дедушка тоже закивал. И бабушка тряхнула головой. Они все одобряли, что он не дал этому кузену взять над ним вверх. Тут, верно, есть какая-нибудь причина. Вэл смутно ощущал какую-то неуловимую тень вне поля своего зрения. Своего рода центр циклона неизвестно где находящийся и глядя в лицо дяди он внезапно с какой то непостижимой отчетливостью увидел женщину с темными глазами золотые волосы и белую шею и от этой женщины всегда так хорошо пахло и у нее были всегда такие красивые шелковые платья которые он любил трогать когда еще был совсем маленький ну да конечно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 У него чуть было не сорвалось в качестве утешения, что вот он теперь избавится от этого проклятого развода. И удержало его только присутствие Имаджен и мысль о том, что ведь мать-то от него не избавится. И его огорчало, что она, по-видимому, не испытывает надлежащего чувства гордости за своего сына. Когда Имаджин отправилась спать, он попробовал пустить в ход чувства.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 Ощущая на лбу ее поцелуй, горячий и нежный, и все еще слыша ее слова Но «Ну, я надеюсь, что тебя не будут очень мучить», он сел перед догорающим камином, закурив папиросу. Возбуждение его улеглось, и огонь, который воодушевлял его, когда он пускал им всем пыль в глаза, угас. Все это так отвратительно, скучно и неприятно. Я еще расквитаюсь с этим молодчиком джолли думал он, медленно поднимаясь по лестнице мимо двери, за которой его мать лежала, кусая подушку, стараясь подавить отчаяние и не дать себе разрыдаться. И скоро только один из обедавших у Джеймса бодрствовал. «Сомс» в своей комнате наверху, над спальней отца. «Так значит, этот субъект, этот Джоли, он в Париже?» Что он там делает? Увивается около Иран? Последнее донесение Полтида намекало на то, что там что-то наклевывается. Неужели это? Этот тип с его бородкой, с его дурацким шутливым тоном. Сын старика, который дал ему прозвище собственника. И купил у него этот роковой дом. У Сомсона навсегда осталось чувство обиды, что ему пришлось продать дом в Робин-Хилле. Он не простил ни дяде, что тот купил его, ни своему кузену, что он живет в нем. Не обращая внимания на холод, он поднял раму и высунулся в окно, глядя на расстилающийся перед ним парк. Холодная и темная январская ночь. Движение на улицах замерло. Морозит. Голые деревья. Звезда. Одна. Другая. «Схожу-ка я завтра к Полтиду», — подумал он. «Господи, с ума я, что ли, спятил, что я все еще хочу ее?» «И этот тип, если...» «Хм...» «Нет».